Глава 41. Кажется, последний кусок пиццы был лишним, пожаловалась я, взглянув на идущего рядом Криса. Поэтому мы вышли гулять. Улыбнулся он краешком губ и взял меня за руку. Этот жест вошёл у него в привычку, такой простой и приятный. Время летело неумолимо. Холодная зима осталась позади, пришла весна, унося снег и принося с собой тепло и солнце. А вот сессия прошлась по студентам беспощадно. Тем более в этом году её провели раньше из-за изначально назначенной полевой практики. Зато в моей жизни продолжался период спокойствия. После того случая Нович пока не назначал мне заданий. Впрочем, в мире всё будто застыло, а Смодей не проявлял себя, и казалось это затишье перед бурей. Личная жизнь развивалась. Мы с Крисом встречались, как бы странно это ни звучало, общались, ходили на свидания, и не торопили события, будто каждый боялся вновь ошибиться. "Завтра переброска", расстроенно вздохнула, нырнув к нему под бок. Крис закинул руку мне на плечи, как и я поморщившись. Оба не любили полевых миссий. Впрочем, кому они могут нравиться? "Неделю придётся любоваться тобой издалека", посетовал он. Мыться в полевом душе, спать в палатке и бегать на учениях. Академические учения, кстати, весёлые. Командные соревнования, бег по льду. Не убедил. Зато потом каникулы. Тело Криса напряглось, ладонь сильнее сжала моё плечо. Что ты планируешь? Пока ничего. Вдруг опять куда отправят. Если не отправят, я могу взять на себя планирование общего отдыха. Буду тебе благодарна. Сама я пока ничего не придумала. Крис несла ни не позволив себе и секунды промедления. К этому всё шло. Странно было бы отдыхать пооразнь. Я рад. Он крепче обнял меня, чтобы коснуться в лёгком поцелуе виска. Думаю, совместный отдых это хорошо. Можно считать новым шагом в наших отношениях. Тем более после того раза мы больше не были близки. Похоже, Крис очень серьёзно воспринял мои слова о том, что на сексе не построишь отношения. либо ждал, когда я сама к этому приду. В любом случае я была благодарна ему за эти спокойные недели вместе. Ну, мне пора, объявила я, когда мы остановились перед парадной дверью его дома. Сегодня планировалось ещё навестить братика, ведь мы не увидимся целую неделю, и я надеялась забежать к Мие. Они с Магнусом расстались. На доброй ночи, без скандалов, просто поняли, что слишком сблизились, но подруга всё равно страдала. Завтра увидимся. Крис поддел мой подбородок ладонью и склонился, чтобы поцеловать. Его губы прижались к моим, язык сразу проник в рот. И я задрожала в хребкой хватке, ощущая, как подкашиваются колени, и сердце взволнованно подпрыгивает в груди. Слегка прикусив мою нижнюю губу зубами, Крис отстранился. После практики сразу отправимся ко мне. Собшил он, ободавая моё лицо горячим дыханием. Голубые глаза потемнели до графитового оттенка, в их глубине пылало пламя, опаляя мысли волнующими образами. Хорошо, кивнула я, тяжело взглотнув. Вот не мог приберечь такие поцелуи на потом. Мне же сейчас к маме идти, а мозги набекрень. Чувствую себя подростком, свободным, легкомысленным, обычным На следующий день пришлось встать рано, чтобы ещё раз проверить собранный рюкзак и уложить остатки вещей. Сегодня погода решила порадовать нас солнышком и безветрием. Студенты собирались на поле перед главным входом здания академии. Царило оживление. Просто никто не знал, насколько полевая практика на самом деле скучна. Что у тебя там? рассмеялся Майкл, когда я подошла к друзьям, указав мне за спину. Грег, Зак и Алекс сидели на своих рюкзаках, весело обсуждая предстоящий поход. Алан общался чуть в отдалении с отцом. Жнецы держались с обняком. Но Кевин мне помахал, радостно улыбаясь. Юджен что-то втирал пришедшей его провожать Веронике, похоже, у друга появилась личная жизнь. А Джейсон нарезал вокруг нас круги, общаясь по телефону, судя по всему, с Филиппом. Книги, сладости, немного одежды. пояснила я, сбрасывая увесистый рюкзак на только зазеленевшую траву. Алкоголь забыла, ехидно хихикнула Лилит. Мы на неделю я не успею впасть в отчаяние, и там не будет искажений. Мы на неделю, напомнил Майкл, словно повторяя мои мысли. Перед практикой он коротко подстригся, что придавало его облику строгость. При солнечном свете радужки его глаз напоминали по оттенку молочный шоколад. Он приветливо улыбался, хотя в последнее время между нами будто пробежал холодок от чуждоения. Тогда в госпитале он поцеловал меня совсем не по-дружески. Мы так и не обсудили случившееся, спустили всё на тормозах, но замешательство осталось и только усиливалось. Казалось, в тот день мы снова проверили на прочность грань нашей дружбы, эта нить словно истончилась и до сих пор напряжённо звенела. Ведь я решила дать шанс нашим скрисам отношениям, а Майкл по-прежнему встречался с Марией. И оба не одобряли решения друг друга в плане личной жизни. Вот именно, неделя в лесу без интернета. Днём будут тренировки, а по утрам и вечерам что делать? Правильно, заедать стресс и читать. Давай перекинем часть мне, предложил Майкл, подхватывая свой рюкзак с земли. Да ладно, нести же недолго, через порталы только. Надервёшься ещё, усмехнулся он. Китти поручила мне следить за твоим здоровьем. Китти поручила. Ага, сказала моя сестра без тормозов, стань её тормозом. Она в своём репертуаре, расхохоталась Лилит. Когда они успели пересечься? Майкл в хороших отношениях со всеми твоими друзьями и родными. А ты что ответил? что ты мне остановимая, и тебя проще ударить по голове, чем что-то толковать. Он мне задорно подмигнул, принявшись расстёгивать мой рюкзак. Кстати, ты пропустила распределение. Ты, я и Алан в команде. Чего? Я думала, мне не будут назначать команду. Совсем не рада. Только если вы будете спать у входа в палатку на коврике. Даже не рассчитывай, фыркнул подошедший Алан. Скорее настроили переносные порталы, и началась переброска. Студенты не суетились, действовали слаженно. Я прошла через портал в числе последних. Тепло солнца сменилось тенью высоченных сосен, пахло хвоей и сыростью. Полевой лагерь был уже готов к приёму студентов. Установили основные палатки командования, госпиталя, столовой, расположили переносные душевые, биотуалеты, а саму поляну обнесли барьерами. Нам предстояло заняться жилыми палатками, позавтракать, пройти короткое обучение и прибыть на вечернее построение, где будут объявлены цели на следующий день. Но то пустая формальность. Все знали, что неделя пройдёт в полевых тренировках. Установим палатку, потом можно немного оглядеться, подытожил Майкл. Ага, работайте. Сбросив рюкзак на хвойный настил, я удобно села. Ты нам не будешь помогать? удивился Алан. Нет, конечно. Я же девочка. Кажется, спать на коврике придётся тебе. Он раскинул руки в притворном возмущении. Коврик, кстати, в стандартный комплект не входит, ехидно пропела Ярастинов на губах широченную улыбку. Посмеявшись над нами, остальные друзья отправились устанавливать свои палатки, а я принялась наблюдать за мучениями моей команды. Палатка никак не хотела собираться. Через 5 минут они начали догадываться о подвохе. Тут должна быть инструкция. Майкл задычно почесал макушку и с подозрением посмотрел на меня. "А чего вы сразу не спросили?" невинно захлопала я глазками, протягивая им оторванное от сумки палатки пояснение для сборки. "Ну, Наталья." опасно прищурился Майкл. "Бежим!" подсказала Лилит. Но я уже сама поняла, что дело пахнет жареным, и сорвалась с места. Майкл нагнал меня через пару секунд, повалил на землю и щекотал до тех пор, пока я не извинилась. Первый день учебной практики начинался весело. После завтрака мы послонялись немного без дела, потом собрались на обширной полянке возле лагеря, где должен был пройти повторный инструктаж для тех, кто всё забыл в порыве восторгов. И первая полевая тренировка Мы выстроились ровными шеренгами, а я как-то умудрилась выбиться в первый ряд, и не зря. Инструктаж проводил Крис. До этого я видела его только издали, а теперь появилась возможность безвоззрения совести любоваться им вблизи. Чёрный спортивный костюм сидел по фигуре, подчёркивая рельефные мышцы. Похоже, вчера он не сидел без дела, сходил в парикмахерскую. Короткая причёска ярче подчёркивала черты лица. Утром он принёс брёк бритьём, и на подбородке темнела щетина. Глаза смотрели сурово. Крис выглядел как всегда холодно и сексуально. Хорошо, что я единственная девушка на практике, ни одно сердце не пострадает. "Натали?" позвал он выжидательно приподняв бровь. "Да?" я выпрямилась, пытаясь припомнить, что он рассказывал. "Усиление брони", смеясь, подсказала Лилит. Ну точно подросток, витаю в облаках. Выступив из ряда студентов, я направилась к Рису мимоходом коснувшись печати сквозь прозрачную ткань облегающих штанов. Броня оплела тело. Энергия Вышфорда тоже подскочила. Обычный кожаный костюм усилился дополнительной защитой на груди и торсе, на плечниками и на бедренниками. Задорно охмельнувшись, я выхватила пистолет из кобуры и выстрелила, не жалея энергию на поле. Голубые глазами мальотно расширились, следом криса опрокинула на землю. Перед đám студентов прошёлся удивлённый робот, и все затихли, ожидая гнева строгого преподавателя. Прижав ладонь к дымящейся броне на груди, он приподнялся, опираясь на локоть. На его губах мелькнула кривая усмешка. Пытаясь восстановить дыхание, он встал на ноги и направил пистолет на меня. С твоим уровнем чувствительности ты можешь усиливать броню точечно, проговорил он и выстрелил. Точечно так точечно. Пуля рассеялась о плечо, следом о бедро, а потом довольно сильный снаряд ударил в грудь, бросая и меня на землю. Стоило усилить броню на попе. Жива? Крис подошёл и подал мне руку, чтобы помочь подняться. Задницу отбило, Голубые глаза замерцали озорством, но он не стал предлагать мне услуги массажиста, потому что к нам как раз подошёл скот. Хватит развлекаться, проворчал он. Распределяемся на пары, прокричал уже студентам. И началась тренировка. Стражи принялись стрелять друг по другу. Я держалась в стороне, экономила энергию. Она у меня не восстанавливается за несколько часов сна, но в целом было весело даже наблюдать за ними. Тем более этот навык очень нужный. Именно усиление брони как-то спасло Майкла, когда он решил подорвать Джибриэля. Послеобеденное время должно было пройти уже в рукопашной тренировке, но стоило выйти с друзьями из палатки столовой, как меня перехватил Крис. Ленг, мне показалось, я почувствовал искажение. Нужно проверить. Твоя чувствительность выше. Эм, хорошо. Нет, искажение, конечно же, плохо, но вот освобождение от тренировки очень даже классно. Пожав плечами, я помахала друзьям. Они в разнобой пожелали мне удачи, только Майкл ушёл вперёд, так и не взглянув на меня. Почему не может быть хорошо во всех жизненных аспектах? Я счастлива с Крисом, но теряю лучшего друга. Это, наверное, нормально. Странно находиться в отношениях с одним мужчиной, посвящать огромное количество свободного времени другому. Только понимание этого факта не убавляло моей грусти, скорее наоборот. Крис уже собрал вещи для короткой вылазки. Мне оставалось забросить в небольшой рюкзак минимум необходимого вроде воды, аптечки и раций, после чего мы покинули территорию лагеря. "Ну, в какой стороне ты чувствовала искажение?" деловито уточнила я, когда мы отдалились от барьера. Крис задорно рассмеялся, поматав головой. Нигде. Хотел побыть с тобой. Прогуляемся. Здесь красиво. А. О. Усмехнулась я, переплетая наши ладони. Что ж, прогулка по лесу со скрисом интереснее обычной тренировки. Мы не торопились. Шли, оглядывая лесные красоты, лениво обсуждали утреннюю тренировку. И примерно через час вышли к небольшому лесному озеру. Трава по его берегам зазеленела, пробились первые весенние цветы. Здесь мы выбрали место, свободное от тени деревьев, и расселись на расстеленном покрывале, греясь в лучах солнца. Оказалось, Крис подготовился к небольшому пикнику: разложил сладости, бутерброды и разлил чай из термоса. Такого свидания у меня ещё не было. Я расслабленно вытянула ноги, держа чашку в обеих руках. В душе царили мир и покой, которые рассеялись со следующим вопросом Криса. Что происходит между тобой и Конором, Натали? Хорошо, что в этот момент я не пила, иначе бы подавилась или вообще обожглась. Ничего серьёзного, небольшие разногласия. Из-за нас с тобой, нарочито спокойным тоном уточнил он. Майкл просто волнуется за меня. "Объяснила я обтекаемо, откладывая чашку на покрывало. Самой бы понять, что между нами происходит. Наталья, пойми меня", Крис пронзительно посмотрел в мои глаза. Голубая радужка посветлела, выдавая его внутреннее напряжение. "Я не хотел требовать объяснений, но теперь мы встречаемся, а соперничать за тебя с Конором сложно. Ты готова во всём идти у него на поводу?" Он никогда не воспользуется моим расположением, нахмурилась я. И вы не соперники. Точно. Конечно, уверенно ответила я, не позволяя себе отвести взгляд. Между нами с Майклом сейчас действительно всё сложно, но уверена, это временное явление. Хорошо. Потому что вчера я Он замолк, тяжело сглотнув. Кодык на сильной шее нервно дёрнулся. Он впервые на моей памяти проявлял подобную неуверенность, что вызвало приступ волнения и у меня. Только договорить у него не вышло. До слуха донеслись шелест листвы и звуки приближения людей. Мы подскочили на ноги, готовые встретить незваных гостей. В поле зрения у самого берега озера показалось трое мужчин в полевой форме стражей. Те, открыли энергию, мы поступили также. Судя по всему, они нас знали, потому что понимающе кивнули и поспешили скрыться, чтобы не мешать свиданию. Со стороны всё выглядело более чем очевидно, но меня мало волновало мнение незнакомцев, особенно сейчас. Патруль, хмыкнул Крис. Я ощущала энергию стражей. Рядом другой полевой лагерь. Не могли же студентов оставить без присмотра. Пожал он плечами. Что ты хотел сказать? напомнила ему Он нахмурился, глядя на меня в некотором смятении. Наталья. Нет уж, раз начал говорить. Что вчера ты встретил другую девушку? Что? Нет, с натугой рассмеялся он. Ты понял, что гей? Нет. Теперь он откровенно расхохотался, начиная расслабляться. Раз не эти два варианта, то остальное не страшно. Давай, рассказывай. запешить в ткань куртки на его локте, я настойчиво встряхнула его за руку. "Я купил кольцо". "Кольцо?" обешало я. "Обручальное в смысле?" "Да". Голубой взгляд начал пытливо носиться по моему лицу, считывая малейшие оттенки эмоций. "Это это неожиданно", просепела я, облизав пересохшие от волнения губы. Ты снова торопишь события, Крис. Я попыталась отступить, но он удержал меня, вцепившись в мою ладонь. Вовсе нет. Я же не делаю предложение. Ты знаешь, я уже был помолвлен, и всё разрушилось. Я хочу, чтобы на этот раз всё получилось. С тобой. Чтобы ты выбрала меня и всегда выбирала меня, несмотря ни на что. Думаю, так и надо. Без ни дамолвок, сомнений, без новых попыток, сразу серьёзно и до конца. Приблизившись, он коснулся большим пальцем моей скулы. Не пугайся, просто хочу, чтобы ты знала. Я кивнула, не зная, что ответить. В душе творился настоящий ураган из чувств, замешательство соперничало с волнением и робкой радостью. Ведь мы и шли к этому, желали оставить все ошибки позади и быть вместе. Крис чётко обозначил свои намерения, только он так ничего и не сказал о своих чувствах, а я промолчала о своих. Не придумав, что ответить, я приподнялась на цыпочках, потянувшись к нему, и нырнула в ощущение порывистого поцелуя с воздушным привкусом счастья. Это точно было оно. Кажется, настал тот момент, когда я способна радоваться жизни, не оглядываясь на прошлое.